Маград никак не могла решить, что же с собой взять. После того, как она переселилась в замок, ее бывшие пожитки словно испарились, а брать то, что покупал ей Веренс, было, по ее мнению, неприлично. То же касалось и обручального кольца. Вряд ли его можно взять с собой. Она уставилась в зеркало. Довольно. Хватит. Всю свою жизнь Маград старалась быть незаметной, вежливой. Она извинялась, когда через нее переступали, старалась быть воспитанной. И к чему это привело? Люди стали относиться к ней как к незаметной, вежливой и воспитанной. Это... это проклятое письмо она приклеит к зеркалу, чтобы все видели, почему она ушла. Магрот почти приняла решение уехать в какой-нибудь захолустный городок и стать куртизанкой. чем бы эти самые куртизанки ни занимались. Но вдруг она услышала пение. Ничего более приятного она в жизни не слышала. Звук входил в уши, проникал в сам разум, впитывался в кровь, в кости. Шелковый лифчик выпал из ее рук. Маграт рванула дверную ручку, Однако небольшой участочек мозга, еще не потерявший способности мыслить рационально, вовремя напомнил ей о ключе. Песня заполняла коридор. Маград подобрала подол подвенечного платья, чтобы легче было бежать, и поспешила к лестнице. Что-то пулей вылетело из другой двери и повалило ее на пол. Это оказался Шон-Як. Сквозь цветную пелену. Магрет разглядела его встревоженное лицо в обрамлении ржавого шлема из железа. Песня по-прежнему звучала, но уже как-то иначе. Сложные гармонии, зачаровывающий ритм не изменились, но вдруг стали скрипучими, словно бы она слышала их чужими ушами. Ее затащили в какую-то дверь. «Госпожа королева, все в порядке?» «Что происходит?» Не знаю, госпожа королева, но думаю, у нас появились эльфы. Эльфы? Они схватили госпожу Чокли. Mm, ну то железо, которое ты убрала. Шон, ты это о чем? Лицо Шона было белым как снег. Тот, что сидел в подземелье, начал петь. А они ее отметили. Вот она и стала делать, что хотели они. Шон. Мама говорила, они не станут убивать, если без этого можно обойтись. Во всяком случае, сразу убивать не станут. Гораздо веселее с живыми. Магрет молча смотрела на него. Мне пришлось убежать. Она пыталась снять с меня шлем. Я был вынужден оставить ее там, госпожа. — Эльфы? — Госпожа, тебе нужно взяться за что-нибудь железное. Они ненавидят железо. Маграт влепила ему звонкую пощечину, больно ударив пальцы о край шлема. Что ты несешь? Они проникли в замок, госпожа. Я слышал, как опускался мост. Они там, а мы здесь. И они не убьют нас, оставят в живых, чтобы. Смирно солдат! Ничего другого она придумать не смогла, но, кажется, у нее получилось. Шон несколько пришел в себя. Послушай, сказала Маграт. Все знают, что на самом деле никаких эльфов не существует. Она вдруг замолчала и с подозрением прищурилась. Впрочем, скорее это знает Маграт чеснок, а другие знают иначе. Шона трясло. Маграт схватила его за плечи. — Моя мама и госпожа Ветровоск сказали, что тебе не нужно ничего рассказывать, — завопил Шон. — Они сказали, это, мол, дело ведьм. «И где они сейчас, когда ведь мы должны делать свое дело?» — хмыкнула Магрет. «Ты их видишь?» — «Я нет». «Спрятались за дверью?» — «Нет». «Залезли под кровать?» — «Странно, тоже нет». «Здесь есть только я, Шон-Яг. Если ты сейчас же не расскажешь мне все, что знаешь, то пожалеешь о том дне, когда я появилась на свет». Дергая кадыком, Шон принялся обдумывать угрозу. Но потом он вырвался из рук Магрот и приложил ухо к двери. Пение смолкло. На мгновение Магрот показалось, что до нее донеслись удаляющиеся от двери шаги.